Как диффузиционисты, так и изоляционисты говорят о явном сходстве набедренных повязок, мужских плащей, женских ток с поясом и застежкой на плече, сандалии из кожи и веревки. Похожи броши, металлические зеркала, пинцеты, гребни, способы татуировки, опахала, зонты и полонкины для знатных лиц, деревянные подголовники, безмены и равноплечие весы игральные кости и шашки, ходули и юла без напараллелей в узорах и мотивах искусства. Словом, не так велико отличие между тем, что создали народы Малой Азии и Египта, когда в Европе еще царило варварство, и тем, что застали испанцы, когда через несколько тысяч лет пришли в Америку. Пришли под знаком креста, чтобы принести новую религию из Малой Азии индейцам, которые жили на другом конце океанского течения и поклонялись Солнцу. Обо всем этом мы размышляли и беседовали в океане, пока наша собственная папирусная лодка все ближе подходила к тропической Америке, влекомая как раз тем же течением. Лодка, которая, быть может, являла собой одну из самых примечательных параллелей. Корма оседала все глубже и глубже, наша Ахиллесова пята, Ребята из Центральной Африки поначалу вовсе не хотели делать Ахтерштевни, в отличие от древних жителей Египта и Месопотамии. Они не привыкли так строить, их никто этому не учил. А индейцы Перу привыкли. Там приемы вязки лодок переходили от отца к сыну в неизвестном виде с той далекой поры, когда древнейшие гончары страны запечатлевали на своих изделиях первые серповидные камышовые лодки. Озеро Титикака в Южной Америке. Единственное место в мире, где камышовые лодки по-прежнему оснащают парусом. И ведь, что удивительно, в этой части Южной Америки парус ставили на такой же двойной мачте, какую мы видим в Древнем Египте. И только на озере Титикака по сей день вяжут большие крепкие камышовые лодки. Так, что нос и корма загнуты вверх, причем вязка сплошная. Веревки охватывают весь корпус, как это показано на древних фресках в египетских гробницах. Наши чадские друзья связали вместе снопы папируса в несколько слоев, цепляя множество коротких веревок одна за другую, и хотя нам под конец удалось все-таки убедить их надставить высокий ахтерштевень, соответствие египетским фрескам было лишь внешним. Великие цивилизации древности распространились морским путем вдоль берега Средиземного моря до Марокко, а вот проникнуть вглубь материка до Чада оказалось труднее». И теперь я впервые задумался, не сбила ли меня с толку карта мира. Я вывез лодочных мастеров из чада, потому что в Старом Свете лучше их не нашлось. Но если культуры по обе стороны Атлантики восходят к общему корню, тогда индейцы озера Титикака, где находился самый древний и важный доингский культурный центр, могли унаследовать искусство строительства лодок от жителей Средиземноморья по более прямой линии, чем жители глухих дебрей Африки Будума. Вспомнилось утверждение изоляционистов, что внутреннее Средиземноморье отделено от Перу неодолимым расстоянием. Кажется, и мне заморочило голову это утверждение. Кажется, мы все забыли, что испанец Франсиско Писаро без крыльев, без дорог, без рельсов прошел с отрядом обыкновенных людей от Средиземного моря до Перу так же быстро, как Эрнандо Кортес достиг Мексиканского Нагорья, На глазах одного поколения испанцы покорили огромную область от Мексики до Перу. Есть ли у нас причины отвергать возможность того, что и прежде пришельцы могли так же легко пересечь Панамский перешеек и дойти до Перу? Испанцы сперва открыли острова, окаймляющие Мексиканский залив, однако главные поселения они начали учреждать только после того, как проникли в Мексику и Перу. Семь представителей семи наций собрались на одной папирусной лодке, Для чего? Чтобы показать, как сходны люди, независимо от того, где они родились. Так почему мы не хотим уразуметь, что это сходство существовало во все времена, еще и тогда, когда древние египтяне сочиняли свои любовные песни, а сирийцы совершенствовали свои боевые колесницы, финикийцы создавали основы нашего письма и сражались с парусами и веслами на просторах соленых морей. Когда завершилась первая неделя июля, я начал потихоньку тревожиться. Хоть бы судно с кинооператором вышло вовремя, пока эти дождевые тучи, которые много дней нас преследуют, не собрались вместе и не задали нам настоящую трепку. В области, куда мы вошли, надвигался сезон ураганов. Ребята относились к этому совершенно спокойно. 8 июля ветер усилился, и море разбулялось так, словно где-то за горизонтом бушевал изрядный шторм. Могучие волны обрушивались на нашу жалкую корму. Они теперь захлестывали даже мостик, который стоял на высоких столбах за каютой. В ту ночь нам крепко досталось. Тьма кромешная, ветер воет, всюду булькает, плещется, бурлит, ревет, ракочет вода. Наши рундуки колыхались вверх-вниз вместе с нами. Тем из нас, кто лежал у правого борта, пришлось вынимать свои вещи из ящиков, наполовину залитых водой и класть их в рундуки соседей. У них было все-таки меньше воды. Каждые несколько секунд волна ударяла в заднюю стенку каюты, которую мы закрыли брезентом. Она содрогалась, и вода сочилась из всех щелей, а то и целая струя голову окатит. Большинство из нас привыкли к этим нескончаемым залпам, Один Сантьяго пользовался снотворным, но иногда особенно резкий и зловещий звук заставлял всех нас выскакивать из спальных мешков. Это парус вывернулся и затеял потасовку с мачтой. И вот уже мы опять, сообща сражаемся, съели видимым в тусклом свете фонаря великаном, спотыкаясь и разбивая пальцы ног о кувшины Сантьяго и все более густую сеть растяжек Карла. На другой день, около шести утра, когда я стоял на мостике и двумя рулевыми веслами, одно из которых было наглухо закреплено, держал лодку так, чтобы принимать ветер с правого угла кормы, море вдруг вздыбилось. Поверхность океана медленно поднялась мне до пояса, и каюта передо мной тихо, без единого всплеска скрылась под водой. В следующую минуту всю лодку ударила в дрожь. И она накренилась к ветру, да так сильно, что я обеими руками ухватился за весло, чтобы не скатиться вместе с водой за борт. Сейчас. Сейчас тяжеленная мачта раздирает папирус на клочки и рухнет в море. Но Ра только сбросила воду с палубы и сразу выровнялась. Правда, не до конца, и с того дня Вахтенный стоял на покривившемся мостике, наполовину согнув левое колено. Теперь нам... Во время купания в нашей ванне приходилось страховаться веревкой, чтобы нас не смыло с покатой, будто пляж кормы. Волны прорывались впереди с обеих сторон каюты, поэтому над подветренным борту мы, не доходя двери, поставили поперек плотину из пустых корзины и канатов, накрыв их запасным парусом, в котором пока не нуждались. Всюду лежали мертвые летучие рыбы». «Хотя корма сильно тормозила и плохо управляемая РА все время шла зигзагами, сильный ветер за день приблизил нас к Америке еще на 63 морские мили, то есть на 116 километров. Это всего на 30-40 километров меньше средней скорости древних папирусных судов, о которых говорил хранитель папирусов Эратосфен. Опять нас навестили белохвостые фаэтоны». «На юге и юго-западе от нас лежали за горизонтом Бразилия и Гайана». Настроение у ребят было отменное. Норман связался с Крисом в Осло, и тот подтвердил, что помогает Иван подыскать в Нью-Йорке кинооператора, который мог бы выйти нам навстречу из вест Индии. 9 июля не успели мы обнаружить, что волна, которая накрыла каюту, кроме того, наполнила водой бочку, где лежало почти 100 килограммов солонины, мясо после этого сгнило как пришел потрясенный, весь бледный Жорж и сообщил новость похуже. Веревки, крепившие крайнюю связку папируса с наветренной стороны, перетерло ерзающим взад-вперед под ударами волн полом каюты. Одним прыжком мы с Абдуллой очутились на правом борту и увидели такое, чего мне никогда не забыть. За каютой вся лодка разошлась вдоль. Правая бортовая связка, на которую опиралось одно колено мачты, то отходила, то опять прижималась к корпусу, уцелели только веревки на носу и на корме. Вот опять волна отвела ее в сторону, и мы глядим прямо в прозрачную синеву у наших ног. Никогда Атлантический океан не казался мне таким прозрачным и глубоким, как в этой щели, рассекшей наш папирусный мирок. Если черная кожа бледнеет, то Абдула побледнел. Ровным голосом стойко он бесстрастно сказал... Что это конец? Веревки перетерлись, цепь разомкнута. Теперь вся вязка постепенно разойдется. Через два-три часа стебли расплывутся в разные стороны. Абдула. Абдула сдался. Да и мы с Жоржем стояли как оглушенные, переводя взгляд смерно открывающиеся и закрывающиеся щели на связанную вверху мачту. Если бы ее колено не прижимали друг к другу оставшуюся связку и корпус, «Давно бы перетерлись веревки на носу и на корме. Вдруг я увидел, что рядом со мной стоит Норман, взгляд его выражал внутреннюю решимость. Не сдаваться, ребята!» Глухо произнес он. В следующую минуту закипела работа. Карла и Сантьяго притащили самые толстые веревки и принялись нарезать концы. Жорж прыгнул с тросом в воду и проплыл под от одного борта до другого. Мы с Норманом... Ползали по палубе осматривали лопнувшие найтовы, чтобы установить, далеко ли распустилось наше вязание. За кормой пучками и поодиночке плавали стебли папируса. Вооружившись молотом, Абдулла бил по нашей могучей швейной игле роль которой играл тонкий железный лом с сушком внизу для миллиметрового линия. Мы задумали сшить этой иглой наш бумажный кораблик. Юрий час за часом нес один тяжелую рулевую вахту. Сперва Жорж четыре раза проплыл под лодкой от борта до борта с самым нашим толстым тросом. Концы троса мы связали на палубе, скрепив им корпус лодки, словно бочку обручами, чтобы мачта не разошлась вверху. Потом Жорж стал нырять под связки туда, где Абдулла просовывал иглу с веревкой. Он выдергивал веревку из ушка и вдевал ее снова, как только Абдула протыкал лодку иглой в другом месте. Нам удалось кое-как зашить злополучную прореху, но мы успели потерять немало папируса и больше прежнего кренились в наветренную сторону. Двойная мачта перекосилась, и все жира шла так быстро, что Жорж не отставал только благодаря страховочному концу. Страшно было подумать, что лом может попасть ему в голову, и мы были счастливы, когда наконец вытащили его на палубу в последний раз». Карло просил не корить его за скверный обед, но что поделаешь, если в кухонный ящик все время залетают брызги и гасят плиту. На закате кто-то увидел за кормой прыгающие на гребнях корзину из нашего груза. Пока не стемнело, мы еще раз проверили пришитую связку, которая составляла почти всю палубу с наветренной стороны каюты. Она отвратительно болталась, дергая, тонкий линь, к тому же, так размокла и отощала, что по правому борту мы проходили мимо каюты по пояс в воде. И вот снова ночь. Засыпая, я различу во мраке белки глаз, качающиеся вверх вниз у выхода. Это Абдулла молился Аллаху. Под скрип и треск лодки и плеск вездесущей воды. Норману передали по радио, что судно, с которым Иван ведет переговоры, возможно, встретит нас через 4-5 дней. 10 июля мы встретили восход совсем не выспавшийся. Всю ночь рундуки, на которых мы лежали, тихо раскачивались в разнобой. Норман не поладил со своими строптивыми ящиками и лег в ногах товарищей. Первым делом мы решили потуже затянуть четыре троса, которыми накануне схватили поперек все связки. Потом добавили пятый найтов там, где стояли мачты, чтобы им не вздумалось выполнить шпагат. И весь день продолжали сшивать лодку с длинной иглой, протыкая папирус насквозь, сверху вниз. В этот день Норман принял сообщение, что на острове Мартиника ожидают прибытия двух американских кинооператоров, и туда за ними идет небольшая моторная яхта «Шенандоа». А итальянское телевидение передало, что мы потерпели аварию и перешли на спасательный плод. Мы вспомнили с мрачным юмором, как распилили наш плод на куски. Никто не сокрушался о нем, никто не стал бы переходить на него. У нас еще было вдоволь папируса. Высокие волны обрушивались на палубу, Карло возгласом отчаяния проводил свои лучшие кастрюли, смытые за борт, и тут же Жорж вынырнул из каскадов с каким-то красным предметом, который он успел поймать в последнюю минуту. «Он еще нужен? Или можно его выбросить в море?» Маленький огнетушитель. А ведь в самом деле было время, когда на правом борту курить воспрещалось. Под дружный смех огнетушитель полетел за борт. Даже София, вися на вантах, оскалила зубы и издала какие-то горловые звуки, мол, и у меня есть чувство юмора. 11 июля складки на море немного разгладились, но и самые миролюбивые волны подминали под себя корму и правый борт. Во время моей вечерней вахты впервые за много дней выглянули звезды, в том числе полярная, и я быстро определил носометром, что мы находимся на 15 градусов северной широты. Среди ночи мощные волны с правого борта с такой силой ударили в плетенную стену каюты, что она не смогла сдержать их натиск, и один из ящиков Нормана разлетелся в щепки. Его давно опорожнили, остались только доски, обломки которых теперь закружило водоворотом в каюте. Правый борт с пришитой нами связкой скрипел как-то особенно жутко, и за всем шумом никто не услышал тревожных криков «Софи!», Когда очередная волна сорвала со стены чемодан, в котором она спала. Несколько минут она плавала в нем, обгоняя щепки. Потом каким-то чудом ухитрилась сама открыть крышку. Сантьяго проснулся от того, что насквозь мокрая Софи визжала им в ухо, просясь в спальный мешок. 12 июля к нам опять явился пернатый гость с материка. По радио сообщили, что яхта задерживается, так как два члена команды сбежали, как только Шенандоа пришла на Мартинику. Полным сюрпризом было для нас появление какой-то старой калоши, которая вынурнула из-за горизонта на юге и пошла зигзагами к нам. Сперва мы подумали, что это какие-нибудь авантюристы на самодельной посудине, но сблизившись увидели латанную-перелатанную старую рыбацкую шхуну с китайскими иероглифами на бортах. На всех снастях сушилась рыба, а команда, облепив фальшборд, безмолвно разглядывала нас. Нои, юнь, Ю проползала мимо нас метрах в двухста и мы смотрели друг на друга с взаимным содроганием и состраданием щелкая фотоаппаратами китайцы помахали нам как то снисходительно без особого восторга было очевидно что они принимают ра за какую нибудь жангаду или бальсовый плод вышедший на рыбный промысел с берегов бразилии и потрясены тем как это люди в наши дни плавают на таких рыдванах Поднятая шхуной волна перекатилась через кормура. Ной Юнь-Ю не спеша прошлепала дальше, и мы снова остались одни в океане. Опять пошел дождь. Ветер прибавил, волны тоже, всюду плескалась вода. Когда из-за выцветших, мокрых туч начала расползаться по небу ночь, мы заметили на восточном горизонте грозовые облака, похожие на головы взбешенных черных быков. Ракача громовыми раскатами, они ринулись вдогонку за нами. Мы приготовились встретить шторм, он уже давал о себе знать вспышками молний и все более сильными порывами ветра. Рискуя потерять парус, мы решили все-таки не убирать его. Остались какие-то дни, лучше уж идти быстрее. Ра вздрагивал от могучих порывов ветра, море встало на дыбы». Египетский парус наполнился до предела, и мы неслись через гребни точно верхом на диком звере. Нас окружала буйная, варварская красота. Черные валы покрывались белыми пятнами, потом полосами. Они кипели и бурлили, поливая нас сильнее, чем дождь с неба. Ветер сплющивал гребни, и ра развила такой ход, что настигающие нас сзади волны частенько промахивались — Зато те, которые все-таки накрывали нас, делали это так основательно, что от удара до удара мы успевали вздремнуть всего на несколько секунд. Опасности подстерегали нас на каждом шагу, так что надо было надежно крепить страховочный конец на стену или папирус. Тяжелые каскады с ревом разбивались плетенную крышу, и она все сильнее прогибалась, становясь похожей на седло. Сантьяго смыло за борт вместе со страховочным концом, но он успел ухватиться за угол паруса. Иногда Ра кренилась так сильно, что мы бросались квантом вздыбившегося борта и повисали на них, чтобы не дать ей опрокинуться. Один из кухонных ящиков разбило волной, и Карло побежал по колено в воде спасать второй, качающийся на воде под мачтой. Антенну сорвало ветром, и радио потеряло до речи. Утку то и дело смывало за борт. Кончилось тем, что она сломала ногу, и Юрию пришлось заняться хирургией. Софи отсиживалась в каюте и чувствовала себя превосходно. В широченных ложбинах между волнами носились туда и обратно самые большие стаи летучих рыб, какие я когда-либо видел. Собираясь заступить на вахту, я услышал голос Абдулы. Он что-то напевал, стоя на мостике в ночи. Сзади на крышу обрушилась могучая волна. «Пора выходить». Я посмотрел на Абдулу снизу. Стоит, надежно застраховавшись веревкой. В свете фонаря поблескивают мокрые волосы. «Как погодка, Абдулла!» — шутливо справился я. «А ничего!» — невозмутимо ответил он. Трое долгих суток штормило. То сильнее, то слабее. Идти под парусом становилось все опасней. Но первые двое суток мы держались. и лихом чалась по штормовой волне. Правое колено мачты приплясывало на наскоро подремонтированном борту, который качался сам по себе. К тому же мы потеряли так много папируса из этой связки, что она поминутно исчезала под водой, и мачта все больше наклонялась к ветру. Это помогало нам лучше принимать шквалы, вот только пята под правым коленом уходила все глубже в кое-как связанный папирус. Жорж и Абдулла без устали ремонтировали этот клочок палубы, чтобы мачта не пропорола связку насквозь. Оба колена подпрыгивали на деревянных пятах, и после каждого прыжка только сила тяжести до веревки возвращали их на место. К тому же из-за ослабленного крепления правой бортовой связки стебли впитали много воды, и связка так раскисла, что и не поймешь, до какой степени можно натягивать ванты. Качнется мачта назад, и сразу ванты по обе стороны каюты провисают, будто детские прыгалки. Но тут же следует рывок вперед, и они натянуты, как тетива. Только обрамляющий весь борт могучий канат, этот древнеегипетский фальшборт, спасал папирус от ярости мачты. Сами по себе стебли оставались такими же тугими и крепкими, как после первого дня в море, и оставшийся от лодки папирус продолжал держаться на воде. Но под тяжестью мачты, которая наваливалась на покалеченный борт, слабо схваченной веревкой, поредевшие и намокшие связки все глубже уходили под воду, и гибкий плетенный пол нашей каюты изогнулся дугой. Мы решили чем-нибудь заполнить пространство, освободившееся после того, как разбился ящик Нормана. Не успели мы это сделать, через щели в бамбуковой стене снова прорвалась волна и разбила второй ящик. Ящик за ящиком разлетался в щепки под нами. И с каждым погибшим ящиком все труднее было справиться с уцелевшими, которые плавали по двое, словно лодки в тесной гавани, заставляя корчиться постеленные сверху сенные тюфяки. Носки и трусы исчезали в водовороте в одном месте, а выныривали совсем в другом. Норман и Карло перебрались из каюты под навес у передней стенки на корзины с провиантом. Юрий не успел опорожнить свои рундуки, как их тоже разбило, а из медикаментов... Получилось какое-то жуткое, зловонное месиво. Битое стекло, раздавленные коробки и тюбики. Чтобы не падать с оставшихся ящиков, мы бросали в образовавшиеся пустоты матрасы, спальные мешки и всякое барахло, которое нам не было нужно. Юрий ушел из каюты. Потолок посередине оседал все ниже и ниже. Пришлось перенести пляшущий керосиновый фонарь в самый высокий угол. Шутки. И хохот тройки, которая переселилась под навес, говорили о том, что по обе стороны бамбуковой стенки настроение отличное. Шторм бесновался. Сверкали молнии, но мы почти не слышали грома. Его заглушали волны, которые с ревом врывались в каюту с правого борта и, поплескивавшись вокруг нас, уходили обратно через правую стену. Вахтиному на мостике приходилось так же тяжело, что мы старались почаще меняться. Правые стояки мостика осели вместе с папирусом, и площадка рулевого больше напоминала скат крыши. Дотянуться до рукоятки правого весла стало невозможно, так как мы сжались в левый, более высокий угол мостика, поэтому было изобретено хитрое и громоздкое устройство, с которым мы мучились, когда не удавалось держать курс одним только левым рулевым веслом. В таких случаях мы поворачивали правое весло двумя веревками, действуя и рукой, и ногой. Чтобы совсем не выбиться из сил, мы время от времени ненадолго крепили наглухо оба весла. Задача состояла в том, чтобы парус был наполнен ветром, и оба шкота крепились за перила мостика. Это позволяло вахтиному маневрировать реей, если на нее ложилась чрезмерная нагрузка, и весла не могли помочь. Весь мостик был опутан веревками а затопленный Ахтерштевень превратился в огромный капризный руль, который безумно осложнял управление лодкой. Нельзя было допускать, чтобы нас развернуло кругом штурмовым ветром. Слишком велик риск, что мачта либо полетит, либо проткнет папирус насквозь. Ладьята вряд ли опрокинется. Слишком отяжелела от воды. 14 июля мы связались по радио с Шенандоа. Она уже вышла на восток с острова Барбадос. С яхты сообщили, что шторм и до них добрался. Мостик захлестывают шести-семи-метровые волны. Радист передал в эфир, что судно в опасности, и капитан подумывал о том, чтобы повернуть назад, так как яхта не рассчитана на сильный шторм. Только сознание, что нам еще хуже, заставляло их продолжать идти против ветра на восток. По словам капитана, Шенандоа могла сейчас развивать максимум восемь узлов. Это было в три-четыре раза больше скорости РА. Но встречный ветер тормозил яхту, так что в лучшем случае, идя вдоль одной и той же широты, мы могли встретиться дня через два. Какой-то радиолюбитель перехватил сообщение, что в 30 милях от нас находится торговый пароход, который может прийти к нам на помощь. Но ребята на РА, все как один, были за то, чтобы самостоятельно идти дальше на запад. В час ночи Юрий услышал громкий треск и крикнул, что сломалась Рея. Мы выскочили на палубу и растерялись. Парус на месте. Рея исправно служит, только почему-то править стало труднее прежнего. Ра наотрез отказывалась слушаться руля. Сменяясь ночью на мостике, рулевые единодушно отмечали, что не помнят более тяжелой вахты. И лишь с восходом солнца мы поняли, в чем дело. Карл обнаружил, что правит одним веретеном, без лопасти. Здоровенное двойное весло снова переломилось, как от удара исполинской кувалды, а лопасть навсегда исчезла в волнах. Так вот, что за треск слышал Юрий. Выходит, мы понапрасну выбивались из сил, руля круглыми обломками. Раз сама держала курс затопленной кормой. 15 июля шторм достиг предельной силы, и парус не выдержал. Нас накренило шквалом так резко, что обычное судно было бы опрокинуто, и он с грохотом лопнул. Сверкали молнии, лил дождь, осиротевшая мачта с перекладинами качалась, будто скелет в свете молний. Без паруса на лодке сразу стало как-то пусто и мертво. И волны словно разом осмелели, как только мы замедлили ход. Вот уже смыло остатки камбуза. Вокруг ног Карла расплылся гоголь-моголь с звездкой. не выдержал один кувшин, но на носу и на левом борту стояло еще множество надежно закупоренных кувшинов с провиантом. Под мачтой висели колбасы и акарака. Что, Гоголь-Моголь, откуда ни возьмись, на палубе вдруг появились португальские военные кораблики, которые все опутали своими длинными жгучими арканчиками. Я наступил на пузырь, но не обжегся. А Жоши и Абдула трудились по пояс в воде, заменяя перетеревшиеся веревки, и арканчики обмотались у них вокруг ног. Обоих тут же обработали природным средством по рецепту Юрия. Абдулла уверял, что ему вовсе не больно. Но ведь у него на руках были метки от сигарет, которые он тушил о собственную кожу, чтобы показать, что настоящему чатцу боль нипочем. Вне каюты было только одно относительно сухое и безопасное место, где мы могли, потеснившись, посидеть вместе, когда бушевал шторм. Палуба у самого входа. Здесь амфоры образовали как бы скамейку. Тут же хранились наши киноленты и самое ценное снаряжение. Утка и обезьяна ютились каждая в своей корзине, выдруженных поверх нашего личного имущества. А в каюте продолжали буянить волны. Ящик за ящиком превращался в щепки. К вечеру только мы с Абдулой еще удерживали позиции, Все остальные покинули каюту и спали, кто на кухонных корзинах, кто на мачте, кто на крыше, которая прогнулась уже настолько, что на силу выдерживала вес двоих-троих человек. Из шестнадцати ящиков, служивших нам кроватями, оставалось всего три. Два принадлежали Абдуле, один — мне. Они уцелели, потому что стояли у левой стены, но теперь пришел и их черед. Ящик, на котором лежали мои ноги, уже развалился, и книги плавали в каюте вперемешку с одеждой, словно кто-то задумал приготовить бумажную массу. Я положил ноги на крышку от ящика, поставленную ребром, а руками держался за крышу и стены, чтобы не дать опрокинуться ящику под моей спиной, когда мокрая месиво скатывалась в нашу сторону. Чистый гротеск. Стоя на коленях у двери, Абдулла прочел молитву, потом забрался в свой спальный мешок. И уснул. Кругом бурлит и булькает, как у черта в горле. Моя подушка шлепнулась прямо в водоворот и поплыла от стены к стене. Я словно попал в чрево кита. А бамбуковая плетенка играла роль китового уса, отцеживающего добычу и пропускающего только воду. Пытаясь поймать подушку, я схватил что-то мягкое. Рука? То ли резиновая рука, то ли наполненная водой перчаткой из хирургического набора Юрия. Это просто невыносимо. Я приподнялся и погасил фонарь. Тотчас меня окатила дождевая вода с брезента на крыше. Одновременно доска под ногами упала и исчезла. Я выбрался на волю к остальным. Лучше уж спать под дождем на подветренном борту. Один Абдула остался в нашей обители, где когда-то было так уютно. Он спал, как убитый. Задолго до рассвета, 16 июля, мы опять связались по радио с шенан Долго и терпеливо крутили генератор и прослушивали эфир, наконец услышали металлический голос радиста. Он передал нам просьбу капитана пускать ракеты, когда стемнеет. Ветер унялся. Шторм прошел дальше, на запад и достиг островов. Мы все были целы, невредимы, не считая сломанной ноги Симбада. Норман отыскал ракеты с плота, которые мы распилили. Они так размокли, что порох не хотел гореть». На клочке этикетки мы прочли «Хранить в сухом месте» и передали на Шенандо, что вся надежда на их ракеты. Ни мы, ни они после шторма не знали точно своих координат, но старались по возможности идти встречным курсом по одной широте. Радист яхты попросил нас не жалеть сил непрерывно крутить ручной генератор и передавать свой позывной, чтобы они могли идти по нашему пелингу. Правда, ветер совсем стих, а ливень укротил волны, но оба суденушка были слишком малы. Не разглядеть друг друга издалека. Длина яхты была 22 метра, водоизмещение 80 тонн. И мы прилежно крутили, а одновременно обратили внимание, что в океане опять полно плавающих комков мазута. Да и вчера их было немало. Вода, захлестывающая лодку, уходила сквозь папирус, а мазут оставался на палубе. Я собрал несколько проб, чтобы передать их вместе с коротким докладом норвежскому представителю в ООН. Эта грязь преследовала нас и на востоке, и на западе, и посередине океана. Пока мы по очереди крутили электрическую машину, а Норман, не расставаясь с наушниками, вертел ручки, Карло улучил несколько минут и приготовил отличную холодную закуску. Он попросил его извинить, дескать, камбус не тот, что прежде. Во-первых, все кастрюли отстали от лодки, во-вторых, примус никак не разжечь, потому что он лежит на дне морском. Но если мы не откажемся от грудинки и египетской икры, то у него найдется нож. И мы могли есть сколько угодно лепешек мумий, которые были одинаково вкусными как с берберским маслом и медом, так и с наперченным овечьим сыром. Буря милостливо обошлась с кувшинами, защищенными мягким папирусом. Больше всего досталось деревянным ящикам. Папирусы, веревки, кувшины бурдюки, корзины и бамбук хорошо поладили между собой, а вот жесткие деревянные конструкции неизменно проигрывали поединок с волнами. Под вечер 16 июля установилась тихая погода, и мы повели наблюдение за горизонтом с каюты и мачты. Юрий крутил генератор, Норман монотонно кричал в микрофон наш позывной, и тут произошла неожиданная вещь. Представьте себе Нормана, который сидит в дверях каюты и настойчиво вертит ручки радиостанции, и вдруг он говорит странным голосом, глядя куда-то в пустоту. «Я вас вижу, я вас вижу, вы нас не видите?» Мы остолбенели. Прошла секунда, прежде чем до нас дошло, что он обращается не к нам, а к радисту Шенандоа. «Шенандоа!» Мы обернулись, и Жорж, который лежал на крыше, пристально глядя в другую сторону, и Карла, который с кинокамерой на животе болтался на покосившейся мачте, и все остальные. Вот она. На гребнях далеких валов время от времени поднималась белая крупинка. Когда шхуна приблизилась, мы увидели, что ее страшно мотает бортовая качка. Наша потрепанная раку да спокойнее вела себя на волне. Для нас и поныне остается непостижимой загадкой — Как мы сумели найти друг друга, но так или иначе пробил час, и вот мы вместе качаемся вверх-вниз, словно затеяли перепляс в море у островов Вест-Индии. Вокруг Ра летала большая черная птица. Воду вспороли плавники акул. Должно быть, они шли за яхтой от самых островов. На яхте и на ладье стрекотали кинокамеры и щелкали фотоаппараты. Чтобы нам встретиться на сутки раньше. Гордый парус Ра был накануне спущен навсегда. Теперь на мачте можно было поднимать только маленький клочок парусины. Не то правое колено могло насквозь проткнуть отощавший правый борт. С яхты спустили на воду надувную лодку, и Абдулла страшно обрадовался, увидев на веслах человека с таким же цветом кожи, как у него. Он крикнул что-то грибцу на своем арабском наречии, потом по-французски и совсем растерялся, когда ему ответили по-английски. В Америке Абдулла встретил Африку, но Африку, которая успела стать совершенно американской. Прежде всего мы погрузили на пляшущую латчонку все отснятые пленки. После этого в несколько заходов сами переправились на яхту и познакомились с ее экипажем. Простые, славные ребята. Изящная суденышко с высоким мостиком и узким килем качало так сильно, что после двух месяцев нора мы с трудом удерживали равновесие на чисто выдроенной палубе. А кинооператоры Карл и Джим, обменявшись мнениями, согласились, что гораздо легче снимать яхту с ладьи, чем наоборот. Капитан и его команда были молодые ребята, большинство наняты только на этот рейс, и все уговаривали нас поскорее переходить с вещами к ним на борт, чтобы можно было не мешкой отправляться в обратный путь. Но контракт об аренде Шенандоа не включал такого условия, а мы не торопились покидать Ра. Яхта доставила нам апельсины по четыре набрата и коробку шоколадных конфет для Сантьяго. Однако наскоро набранная команда вышла в море, не заметив в попыхах, что провиант состоит преимущественно из пива и минеральной воды, поэтому капитан настаивал на скорейшем возвращении, пока мы все не остались без еды и пока не нагрянул новый шторм. Мы попросили одолжить нам надувную лодку и привезли с Ра окорока, бараньи ноги, колбасы и кувшины с провизией и водой. Наших запасов хватило бы всему экипажу папирусной лодки по меньшей мере еще на месяц. И яхта осталась. Ра еще держалась на воде. Левый борт был в полном порядке, но правый так потрепало, что мы не могли больше полагаться на тяжеленную, девятиметровую мачту и решили срубить ее. Норман поставил легкую двойную мачту из двух связанных вверху пятиметровых весел и поднял на ней маленький прямой парус. Ра продолжала плавание. 17 и 18 июля мы переправили на Шенандоа весь лишний груз и сшивали связки, укрепляя лодку. Карло поплыл к яхте, толкая перед собой срубленную мачту. Жорж трудился под нищем Ра. Юрий поддерживал сообщение с Шенандоа на хлипкой резиновой лодке. Остальные бродили по затопленной палубе, таская веревки и свои промокшие вещи. И тут мы все чаще стали примечать на поверхности моря плавники акул, словно такие игрушечные паруса. Под водой были видны могучие туши, медленно скользившие в прозрачной синей толще. Ребята на Ашинандоа занялись рыбной ловлей, вытащили на палубу двухметровую акулу с белыми плавниками, потом другую поменьше, и угостили нас нашим рисом со вкусной акульей печенью. Но четырехметровую синюю акулу рыболовам не удалось перехитрить, и она продолжала неутомимо патрулировать около нас. Всем было строго-настрого наказано соблюдать предельную осторожность, и все же мы с ужасом увидели, как Жорж выскакивает на притопленный борт Ра, преследуемый по пятам крупной акулой. Одну ногу Жоржа уже давно украшали следы акульих зубов. Я запретил ему нырять, пока кругом ходят акулы. Тогда он ответил, что нам придется долго ждать, ведь в глубине под лодкой кружит не меньше 25-30 акул. Было бы глупо рисковать людьми, и мы прекратили ремонт связок. Пусть уплывают стебли и пучки папируса, лишь бы средняя часть лодки и левый борт оставались целыми. Прогнозы погоды, принимаемые радистом Шанантоа, внушали тревогу. И у капитана были уважительные причины настаивать на возвращении в гавань. Экипаж Ра единодушно считал, что в случае шторма, вернее всего, оставаться на борту нашей потрепанной посудины. Правда, управлять лодкой было невозможно. Рулевые весла сломаны, на мостике не устоишь, но Папирус держался на воде. На нем вполне можно плыть на запад, как на огромном спасательном буе, пока нас не выбросит на берег» шинан поддавалась управлению, хотя в шторм вышли из строя помпы и один из двух моторов. Однако капитан и его команда не сомневались, что при первом намеке на ураган яхта даст течь или опрокинется, а тогда пол и корпус сразу пойдет ко дну. Впервые с тех пор, как мы распилили спасательный плот у берегов Африки, я устроил, как говорится, военный совет и объявил ребятам, что, по-моему, пора прекращать эксперимент. Мы провели на папирусе два месяца. Связки еще держатся на воде и пройдено, не считая всех зигзагов, шесть тысяч километров. То есть столько же, сколько отделяет Африку от Канады. Значит, доказано, что папирусная лодка мореходна. Ответ получен — рисковать жизнью людей ни к чему. Бородатые, обветренные, с мозолистыми руками, ребята внимательно выслушали меня. Я попросил каждого высказаться. «По-моему, надо идти дальше ра сказал Норман. «Провианта и воды у нас достаточно. Можно сделать для сна площадку из корзины сломанных досок. Конечно, нелегко придется, но через неделю мы подойдем к островам даже с тем клочком паруса, который у нас сейчас стоит». «Я согласен с Норманом», — подхватил Сантьяго. «Если мы сейчас сдадимся, никого не убедишь, что опытные водители папирусных лодок могли дойти до Америки». «Даже среди этнологов найдется немало таких, которые скажут, что главное — не пройденный нами тысячи километров, а оставшийся маленький отрезок. Пусть останется всего один дневной переход, и то за это будут цепляться. Мы должны полностью пройти весь путь от берега до берега». «Сантьяго», — возразил я, — «тех немногих ученых, которые не способны уразуметь, что создатели папирусной ладьи управляли с ней лучше нас», все равно не убедишь, даже если мы дойдем до самых верховья Амазонки. — Надо продолжить плавание, — сказал Жорж. — Даже если вы сдадитесь, мы с Абдулой пойдем дальше, верно, Абдулла? Абдулла молча кивнул. — Это египетская лодка, — продолжал Жорж. — Я представляю Египет. Я должен плыть дальше, пока есть хоть одна связка папируса, на которой можно удержаться. Карло вопросительно посмотрел на меня. — Если ты считаешь, что надо идти дальше, я тоже пойду. Он погладил свою бороду. Режай зам по обстановке. Юрий все это время молча смотрел перед собой. Теперь и он взял слово. Нас, семеро товарищей, мы делили все радости и невзгоды. Либо вместе идем дальше, либо вместе кончаем путь здесь. Я против того, чтобы мы расставались. Нелегко мне было решать. Ребята были готовы идти дальше. Может быть, все обойдется благополучно. Но может быть и так, что кого-то смоет за борт ураганом. Эксперимент того не стоит. Я затеял его, чтобы получить ответ. Ответ уже есть. Папирусная лодка с экипажем из сухопутных крабов, которым не у кого было учиться, которые все делали наугад. Наугад строили, наугад грузили, наугад управляли ладьей. Выдержала двухмесячное плавание в океане. Выдержала шторм. Люди и звери на борту живы-здоровы. Весь главный груз цел. Если, взяв за радиус пройденный нами путь, провести окружность с центром в древнем финикийском порту Софии, где мы стартовали, она захватит и Москву, и северную оконечность Норвегии, рассечет пополам Гренландию, пройдет через Ньюфаундленд, Квебек и Новую Шотландию в Северной Америке, коснется крайне восточной точки Бразилии в Южной Америке, выйдем мы не из Софии, а из Сенегала в Западной Африке, Наш маршрут пересек бы весь океан по прямой и еще протянулся бы больше, чем на две тысячи километров вверх по Амазонке почти до ее истоков, ведь в самой узкой части Атлантики ширина океана около трех тысяч километров. Лучше вовремя выйти из игры. Два суденышка. у каждого свои слабые места, бок убок дрейфуют на запад, туда, где рождаются ураганы. Мы не подозревали, что первый ураган года, Анна, Уже родился в океане там, где мы только что прошли, и, наращивая силу, мчиться к крайним северным островам группы, лежащей прямо по нашему курсу. Нас снесло на Барбадос, в южной части Вест-Индии. Не знали мы и того, что американские самолеты группы океанографических и метеорологических исследований в барбадоском районе, которые наблюдали рождение урагана, кроме того нашли, что воздух над Барбадосом на большой высоте насыщен песчинками из Сахары. На влажные леса Центральной Америки сыпался сахарный песок, а волны впереди и позади нас несли к побережью Месоамерики комки мазута от берегов Африки. Пусть Ра одна продолжает путь вместе со стихиями к тропическому краю. Я решил сам».